Глава двадцатая. Эван. «Прекрати пить!» Сет выхватил из моей руки бутылку, оставляя ее в сторону. «Где ты был?» Вставая с дивана, я еле мог перебирать ногами. В его руках был неизвестный мне ящик. Он осторожно поставил его на стол, прожигая меня взглядом. «Соберись!» Его рука коснулась моего плеча. «Ты должен взять себя в руки, слышишь?» Что-то притащил с собой. «Это принадлежит Лори». Она хочет, чтобы ты увидел это». На моем лице появилась ехидная улыбка. «Очень смешно. Я серьезно. Оставляю тебя одного, а это заберу». Он схватил бутылку с виски и быстрым шагом направился к двери. Я медленно подошел к раковине на кухне и включил холодную воду. ледяные капли стекали по моему лицу, давая мне немного свежести. Мой взгляд упал на ящик, и, схватив его, я отнес его в спальню, бросив на кровать. Мне не давало покоя то, что находится внутри, но что-то останавливало узнать содержимое. Упав рядом, я закрыл лицо ладонями и выдохнул. Тяжесть моей груди понемногу начала отпускать меня. Собрав всю силу в кулак, я поднялся и открыл его. Передо мной лежал тот самый альбом, который Сет и Сандра дали Лоре на ее день рождения. Коробочка, в которой хранились кольца, вызвала у меня смешанные чувства. В самом конце я обнаружил дневник, внутри которого был ее почерк. Год назад — Лора, мои веки медленно открываются, чтобы привыкнуть к яркому свету. Моя рука в ладони Лизы, а за ее спиной стоит Сандра. Я непроизвольно потянула их к животу, откуда исходила ноющая боль. — Ты очнулась? — голос Лизы заставлял меня чувствовать себя лучше. — Хочу пить. Сандра в эту же секунду принялась открывать бутылку с водой, наливая ее в стакан, стоящий рядом. — Где я? — Ты в больнице, милая. Ее глаза блестели от слез. — — Лиза, почему ты плачешь? — немного громко произнесла я. — Мне так жаль, что я не смогла быть рядом. — Твой ребенок? — прошептала Сандра. — Мой ребенок? — удивилась я. — Что с ним? — Есть угрозы выкидыша. Тебе нужно беречь себя. Она протянула мне стакан с водой. Я жадно глотала ее, чтобы насытиться. Она и правда позволила мне почувствовать себя немного лучше. Мне нужно Кевану. Я должна сказать ему правду. — Нет, Лора кладя меня обратно, произнесла подруга. — Тебе нужен отдых? — Тогда позвони Сету, — любитала я. — Он ведь точно рядом с ним. Я звонила. Он не берет трубку. — Черт! Пустите меня! Мне не нужен ребенок, если Эвана не будет рядом со мной. — Успокойся, — произнесла тихо Лиза. — Ты бредишь. Закрыв глаза, меня словно по инерции провалила в сон. Я пролежала так несколько дней, словно сам малыш не давал мне прийти в себя, сохраняя свою жизнь. Майское солнце прорывалось сквозь окно палаты. Лиза и Сандра были у меня каждый день, не давая мне шансов на побег. Я потихоньку приходила в себя. «Можно?» На пороге моей палаты появилась миссис Бейкер. «Вас Севен отправен? В моей душе появилась надежда. Нет, я сама узнала. Прости, что следила за тобой». Она села на стол рядом с кроватью и взяла мою руку в свою. «Что у вас произошло?» «Не могу сказать. Ты можешь доверять мне». С того самого момента я поняла, что в моей жизни не будет уже ближе человека, чем Донна. Она изо дня в день верила каждому моему слову, а я надеялась, что иван когда-то придет к ней за правдой. Правдой, которую он еще не знает. Мы приняли решение, что все нужно выставить так, будто я потеряла ребенка. В этом мне помогла Донна и ее финансовая сторона. Мы не могли пойти на риски. Тревор мог появиться в любой момент. В день выписки я чувствовала себя намного лучше. Но более обида на своего мужа не покидала меня. Вернуться домой, даже не заехав к нему, было бы банальной ошибкой. Поэтому мне пришлось собрать и сбежать от всех к нему. Как только я оказалась у двери в пентхаус, моя рука потянулась к звонку. На глазах наворачивались слезы, но в душе я была уверена, что он захочет выслушать мою сторону. «Эван!» — я приняла стучать в дверь. Она распахнулась, но на пороге оказался Сэт. Он мягко улыбнулся мне, закрывая ее за своей спиной. «Лора, тебе лучше уйти, он не хочет никого видеть». «Но ведь это я!» Как он может не хотеть видеть меня? Ты сказал, что я пришла? Сказал. И что? Он сказал, что ты должна уйти. Меня словно облили лизной водой. Я не могла поверить то, что он даже не дал мне шанса на оправдание. Медленно опускаясь на колени, по моим щекам потекли слезы. Боль прожигала меня изнутри, не оставляя шансов на спасение. Дни и недели шли один за другим. Они были похожи на все предыдущие. Лиза не отходила от меня даже на шаг. А Сандра и Донна приезжали так часто, что я не успевала соскучиться по ним. «Мы расстались с Этом», — выпалила подруга. «Почему?» Я сказала, что он должен выбрать. И он сделал свой выбор. «Ты глупая? То, что Эван бросил меня, никак не связано с вами. Я не могу находиться рядом с таким, как он». «Милая». Я притянула ее за голову и сжала от своих объятий. Все шло неплохо. У меня уже было двадцать недель. Мой небольшой животик радовал меня. Это означало лишь одно — Теперь мы с моим малышом будем в порядке, несмотря ни на что. А Эван, он ведь еще вернется ко мне, правда? Доставая почту, мой взгляд упал на конверт от юриста беккер груп Не могла поверить то, что я увидела. Я мигом забежала домой и принялась разглядывать содержимое. «Это же... это же документы на развод!» По моей щеке потекла слеза. «Лиза, ты слышишь?» «Милая, ты должна подписать это. Другого выхода нет». «Ну как же так? Он бросил меня окончательно, так?» На ее глазах наворачивались слезы. «Он отдает мне Дэвис Энерджи назад, ничего не забирая себе. Так, словно нас ничего не связывает». «Тебе придется заботиться о фирме самой», — наш разговор перевала входящая внутрь Донна. «Но в твоем положении тебе никак нельзя на работу. Есть человек, кто может заменить тебя?» «Мэри Браун?» Из моих глаз начали выходить слезы. «Еще никогда в своей жизни я не чувствовала себя так ужасно, как сейчас, а мне словно вытерли ноги просто так» будто я пустое место для него. — Прошу, милая, не плачь, — тепло Дона накрыл меня. — Сейчас самое главное — это твой ребенок. Мне пришлось принять судьбу такой, какая она есть. Пришлось смириться с тем, что происходит. Деваться было некуда. Я проживала свою тихую жизнь, чтобы никто даже не посмел нарушить мой покой. Потихоньку, день изо дня, я начала отпускать Эвана. Он поступил как только потому, что я снова и снова совершала ошибки. У него и правда есть повод, чтобы ненавидеть меня и я уже не смогу исправить это. Первые дни после родов было очень тяжело. Меня словно разрывало изнутри, на меня будто напала стая собак. У меня не осталось сил. Если бы не помощь Лизы, я бы сошла с ума. Саймон плакал изо дня в день, а я не могла помочь ему. Нервное состояние перерастало в депрессию. Слезы лились из моих глаз каждую минуту, и я не могла взять себя в руки. Я не могла поверить, что эта жизнь теперь принадлежит той беззаботной и избалованной Лори Дэвис. «Прошу, милый, закрой глазки!» — шептала я, держа Саймона на руках. «Я тоже скучаю по твоему папе. Он самый лучший на свете. Пусть он сейчас далеко, но его сердце внутри тебя». Кое-как я пришла в себя спустя два месяца после родов Дона так часто приезжала ко мне, что я чуть было не рассказала ей, что это ее родной внук. Хотя Саймон так похож на Эвана, что эти слова оказались лишними. Она любила его всем сердцем и была лучшей бабушкой на свете. Я рада, что тогда она оказалась рядом со мной в больнице. И как бы тяжело ни было, я довольна своей жизнью. «Лизия стала плохо на заднем дворе», — нервно произнесла Сандра, забегающая через заднюю дверь. Подскочив с дивана, я быстро побежала наружу, чтобы помочь ей. Но она лежала на траве, протягивая руку к сердцу. Из моих глаз потоком начали выходить слезы. И я не могла поверить, что еще один человек, которого я люблю, оставляет меня. Не могла поверить, что снова нахожусь в больнице, умоляя открыть чертовы глаза. «Учитывая ее возраст, это должно было произойти рано или поздно», — сухо произнес врач. «Крепитесь!» Могила Лизы была неподалеку от дядины. Я приходила к ним достаточно часто, рассказывая, как взрослеет и растет их внук. Мой взгляд всегда падал на могилу родителей, но я так и не решалась поговорить с ними откровенно. Но всегда несла им цветов больше, чем остальным. «Ты должна переехать ко мне», — сказала Донна, держа на руках Саймона. «Ты в таком состоянии не можешь быть одна». «Хорошо». Но вещи я пока оставлю здесь. У меня нет сил перевозить их. Сандра и я оставались у Доны несколько месяцев, прежде чем переехать окончательно. За это время мы очень сблизились. Мне было тяжело, но я дышала благодаря им. Так я жила, пока снова не вышла на работу и не встретила своего Эвана.